Глава третья. В тот же день, когда исчез Данмар, ушла из дома и его мама. Теперь ухаживать за мальчиком приходил только отец, который неизменно источал кислый запах браги и слегка пошатывался. Он что-то постоянно бормотал себе под нос, то гневно сжимая кулаки, то рукавом утирая выступающие слезы. Но без помощи угасшего сознания мальчишки я больше не мог понимать, о чем Эппимос ведет речь. Помимо огромного кузнеца у кровати Данмара, теперь ещё периодически стал появляться представительного вида седобородый дедок. Судя по всему, это и был тот самый целитель, услуги которого обсуждали родители ребёнка, и ради которого, судя по всему, Эрида покинула этот дом. Лекарь посещал тело мальчика с душой чужака дважды в день: ранним утром, когда я только разлеплял глаза, и вечером, когда солнце окрашивало небосвод в багряные тона. Старик подолгу стоял над кроватью, не пытаясь даже сесть. Он вообще старался лишний раз не касаться ничего в комнате, словно брезговал тут находиться. Однако работу свою делал исправно. Сам процесс лечения, кстати, выглядел весьма необычно. Дед затыкал за расшитый золотом пояс свою длинную седую бороду, а потом клал руки на голову мальчика. В этот момент я начинал чувствовать исходящее от его ладони тепло и какое-то лёгкое покалывание, словно от тысяч маленьких иголочек. Вот, собственно, и всё, что он делал. Не знаю, что именно крылось за этими манипуляциями целителя, но тело Данмара в самом деле стремительно пошло на поправку. Буквально на третий день этих странных процедур я уже смог спокойно садиться в кровати, а ещё спустя некоторое время даже рискнул пройтись вдоль комнаты, держась за стену. Конечно, после этого у меня тут же закружилась голова и задрожали ноги, но в целом улучшения были заметны невооруженным глазом. Ведь совсем недавно я глаза едва мог открыть. Лекарь приходил еще много раз, пока я, наконец, не оказался способен уверенно держать тело в вертикальном положении и не заваливаться в разные стороны. Только после этого он покинул нас, сказав Эпимусу что-то без сомнения назидательное. И я остался с отцом мальчика один на один. Спервы за много дней кузнец подошёл к сыну и, усевшись напротив на опасно скрипнувшую лавку, о чём-то спросил его. Меня. Мне не оставалось ничего, кроме как невразумительно что-то промычать, демонстрируя полное непонимание. Похоже, мне ещё долго придётся изображать абсолютную потерю памяти, надеясь, что ни у кого это не вызовет сильных подозрений. Увидев мою реакцию, кузнец что-то рыкнул, А потом я схватил мальчишку за плечи и опустился перед ним на колени. Терпеть это прикосновение мне было просто неприятно, ведь за время, проведённое в аду, у меня просто в подкорку въелось, что трогать меня могут только с одной целью: покалечить, причинить боль, отправить на новый круг пыток. Но за счёт того, что тело мальчишки было слишком слабо, а связь с моим духом, по-видимому, ещё недостаточно крепка, то вырваться я не имел никакой возможности. Так что мне пришлось просто изобразить на лице испуг. Ведь это должна быть вполне естественная реакция ребёнка на такие резкие действия от родителя. Даже на коленях Хэппимас возвышался над мальцом на целые полторы головы. Он прямо взглянул в глаза сына, которые я вchildren никак не решался назвать своими. Данмар всткнул он со скрюзлым пальцем меня в грудь. причём сделал это так сильно, что я побоялся, как бы он вообще не проткнул чудушное тельце мальчика. Данмар. "Есть, маме?" Данмар послушно повторил: "Я трогаю то место, куда секунды ранее уткнулся чужой перст". А затем ответным жестом упор детский худой пальчик в круглый упроги живот кузницы. Эпимос. Когда слышав из детских уст своё имя, звероподобный гигант откровенно разрыдался и прижал меня к себе так сильно, что я при всём своём желании не смог бы вырваться из этих объятий, преисполненных звериной мощи. Когда железные тиски разомкнулись и я снова обрёл способность дышать, отец Данмара сказал мне что-то ободрительное и поощрительное, но яясное дело мог обсудить только по одной лишь интонации. И вот с этого момента, можно сказать я, полноценно начал познавать совершенно новый для себя мир. Пусть только в пределах небольшого домика и его двора, но с чего-то ведь надо же было начинать. Первы напервы язены научился ходить и говорить, искренне радуюсь каждому своему маленькому успеху. Ведь мне дохочи вы объяснили в преисподней, что жизнь слишком быстротечна, и раз уж мне предстоит в скором времени вернуться обратно в ад, то могу я получить от такого мимолётного перерыва хоть немного удовольствия. Спустя некоторое время ходьба покорилась мне без особых проблем. Просто потому, что мне не требовались в этом деле помощники, и я прекрасно справлялся с этой задачей в одиночку. А вот изучение языка продвигалось со скрипом. Отец в Данамаре, как вы поняли, был кузнецом, соответственно, большую часть времени проводил у горна и на ковалне. И мне волей-неволей приходилось обретаться неподалёку от него, чтобы слушать и запоминать его речь. В конечном итоге я довольно быстро выучил множество новых слов. Вот только проблема и стала, что все они были связаны с ремеслом эпимыса. Металл, молот, уголь, заклёпки, щипцы и прочее, прочее, прочее. А вот в остальных сферах жизни мой словарный запас оставался чрезвычайно бедным, наверное, даже хуже, чем у трёхлетнего ребёнка. Но шли дни, новая информация удивительно быстро укладывалась в моём разуме. И постепенно обширные пробелы в знаниях затягивались, переставая зиять тянущей пустотой. С каждым днём выискивать предметы, названия которых я не знал, становилось всё сложнее. Всё реже детский пальчик Данмара устремлялся в указывающем жесте на что-нибудь новое, и всё более подробными и понятными становились для меня ответы кузницы. Да, хоть я и обитал в теле мальчика, но воспринимать этого мужчину своим отцом у меня никак не получалось. Весь как ни крути, а здесь я был абсолютным чужаком. Шпионом, заброшенным невидимыми силами в чужой мир и в чужой разум. Вполне естественно, что никаких тёплых чувств у меня никому не возникало. Да и в моих же интересах было, чтобы подобный статус quo сохранялся и дальше. Я понимал, что должен испытывать грозущую меня тупыми зубами вину перед невинным ребёнком, которого я на глазах заменил в его же теле. С моей стороны все выглядело так, будто я ворвался в разум Данмара, а потом вытеснил его, став полноправным хозяином в его теле. И пусть я мог найти себе множество оправданий, заключающихся в том, что это все задумка дьявола, а я лишь слепая пешка в его руках. Но могло ли это стать истинным утешением? Хоть я и был грешником, который томился в адском пламени несколько эпох, но отъявленным злодеем я себя не желал считать. Даже во время заточения и моей души я как и мог старался сохранить остатки хоть чего-нибудь человеческого. Я упорно пытался действовать вопреки тому, к чему нас толкали демоны. Впрочем, это всё равно не отменяло того факта, что длительное гниение в адском пекле не прошло для моего разума бесследно. Так что это маленькое горе одной небольшой семьи, виновником которого я стал, мною воспринималось как-то слишком уж отстранённо. В общем, получив выждельную свободу и покой, я не совсем понимал, что чувствую и как должен реагировать. А в остальном же, новая жизнь стала для меня чем-то невероятно странным и мистическим. Я всё никак не мог привыкнуть к тому, что мне не нужно ежечасно сражаться, выгрызая право на существование у каждого встречного. Я не умел спать, не вскакивая по ночам от ощущения, что меня настигают кровожадные демоны. Мне постоянно снились кошмары преисподней, которые, словно полчища ядовитых пауков, пытались протиснуться из моих воспоминаний в окружающую меня реальность. Но мой мирок, состоящий пока только из трёх комнат небольшого домика и такого же небольшого дворика, сопротивлялся им, оставаясь островком спокойствия и безмятежности. И на этом островке моя душа нежилась, пытаясь исцелить полученные за столетия боли раны, не веря в своё счастье. Но время шло, а я никак не мог научиться терпеть его либо рядом с собой. Я постоянно вздрагивал от прикосновений отца Данмары и отпрыгивал от него словно испуганный кот от ушата ледяной воды. Эпим из первое время пытался меня успокаивать и насильно заключать в свои объятия, но делал этим только хуже. Один раз его упорство довело до того, что я совершенно неосознанно прокусил ему предплечье. Просто обречённый на воду инстинкт оказался сильнее моей воли. И тело сделало всё без участия мозга. Однако за эту мою выходку кузнец не стал меня ругать. Он упрямо списывал все странности моего поведения на пережитую травму и кровоточащий укус на своей руке воспринял с безропотным смирением. Единственное, что выдало его переживания, это то, что в тот вечер он сильнее обычного воопился по хочь и брагой и не успел к утру вовремя разжечь свой горн. Те до этого момента он держался без выпивки достаточно долго, дней, наверное, 10. И видит дьявол, я не хотел поступать с ним так. Просто вечность в преисподней необратимо перекроила моё сознание. Я не мог разучиться видеть в каждом человеке угрозу. И неизвестно ещё сколько долго мне предстоит жить таким угливым декарьонком. Столетия истязаний не забываются за несколько месяцев земной жизни. Но все же я понимал необходимость научиться примерять на себя правильные маски. Окружающие люди должны видеть во мне того, кого я пытался в этом мире заменить. Маленького мальчика Данмара, чья мать обрекла его на вечную борьбу с судьбой, дав столь неподходящее имя. К чести Эпимеса, он всеми силами пытался показать, что его любовь к сыну не становится слабее, несмотря ни на какие мои чудачества. Я пытался отплатить ему хотя бы видимостью того же. В один из множества одинаковых дней мне все же удалось вызвать у кузнеца искреннюю радость. Он столь яро развеселился, что снова попытался полезть ко мне обниматься. Но, увидев, как я весь сжался, в последний момент одернул могучие руки. Причиной столь бурного восторга было то, что я созрел для того, чтобы попроситься поработать в его кузне. То есть не так, как до этого, стоя в уголке и наблюдая, как великан стучит молотом по раскалённой заготовке, и только лишь изредка подносить требуемое ему, а по-настоящему своими руками, чтобы кулаки потом не сжимались от кровавых мозолей, а плечи горели от напряжения. Мне нужно было укреплять молодое тело хрупкого мальчика, если я не хотел предстать перед отчеем князьей Мыры раньше срока. В общем, отец с Данмара мою инициативу воспринял с настоящим ликованием. По его лицу чётко читалось, что он сейчас невероятно горд за то, что сын проявил интерес к его ремеслу самостоятельно. Поэтому первым делом он подвёл меня к неподъёмному мотку толстой проволоки, а следом вручил молоток, клещи и зубило. Моя задача оказалась простой настолько, насколько это вообще может быть в кузнице. Я должен был отмерять по специальной заготовке длину проволоки, обкусывать её ударом молотка по зубилу, а при необходимости и выпрямлять. Затем я самостоятельно складывал все обрубки в пылающий горн и немного погодя, когда начинали краснеть их кончики, расплющивал их на монер шляпки в специальной штуковине, которая называлась гвоздильня. Да, освоение кузнечного дела я начал с изготовления самых обычных гвоздей. И пусть эта работа не была слишком уж тяжёлой, Но не тренированное тело Данмара начало яростно сопротивляться такой нагрузке уже через считанные минуты. Первой устала рука с молотком, за ней следом рука с зубилом. Потом заболело плечо и спина, а им в унисон застонали локти. Каждый новый замах отдавался болезненной дрожью во всём теле, а вибрация от каждого удара вгрызалась своими тупыми зубами в сами кости. Однако я продолжал исправно поднимать и опускать зажатый в кулаке инструмент, откусывая от длинного мотка одинаковые кусочки. Для меня все эти неприятные ощущения на контрасте с незаживающими следами демонических зубов и когтей, пылающих на моей душе, казались едва ощутимыми. А вот только юное тело, перенесшее к тому же совсем недавно тяжёлую травму, оказалось не настолько стойким, как мой дух. Закономерным финалом моего рвения стало то, что Эпимас вынес мою бесчувственную тушку на свежий воздух, потому что я попросту потерял сознание. После тягучего жара на топленной кузне, теплые ласки полуденного солнца показались мне едва ли не грубыми морозными оплеухами. Отрезкой перемены температуры я тут же пришел в себя, распахивая глаза. Но стоило мне не осознать, что меня держат чьи-то руки — Так сразу же инстинкты загнанного грешника в очередной раз перехватили у разума контроль над телом. К тому моменту, когда в голове хоть немного прояснилось, я уже стоял по-звериному, сгорбив спину и согнув колени, напоминая испуганного волчонка. Я готовился к яростной схватке за свою новую жизнь, жизнь, которую я только начал вкушать заново, настоящую цену, которой познал. Но на меня никто не собирался нападать. Постепенно в голове прояснилось, и я понял, что здесь по-прежнему никого не было, помимо Эпимоса. И сейчас он испуганно замер, глупо уставившись на зажатое в детском кулачке зубило. «Сын?» — осипшим голосом позвал он меня, не сводя взгляда с направленного в его сторону острия инструмента. «Данмар, ты чего?» «Это же я. Прости, отец». Выдавил я из себя, едва не поморщившись, из-за того, насколько чужеродно прозвучало это слово из моих уст. Мне снова привиделся кошмар. Кузнец знал о том, что я часто вскакиваю с криком посреди ночи. Поэтому лишь понятливо кивнул, примирительно выставляя ладони. «Хорошо, тогда, может быть, ты отдашь мне зубила?» «А, конечно». Я смело подошёл к великану, вручив ему инструмент, но снова непроизвольно вздрогнул, когда моя рука коснулась его мозолистой ладони. Это не укрылось от внимания Эпимеса. И он воззрился на меня с невероятной тоской в глазах. "Ты изменился, сынок", грустно покачал он головой. "Ты стал совсем другим". "В каком смысле?" Наstderr уже натозвался я у кредка и начинаю присматривать пути для бегства. Просто на всякий случай. После этого возлашевственного падения ты совсем перестал улыбаться. А в твоём взгляде поселилась тяжёлая мрачная тоска. Так на мир смотрит дряхлая истерики, давно сохранившие своих детей. Те, кто понимает, что их от врата загробного мира отделяют лишь мгновение. Я хотел ответить что-нибудь нарочито бодрое, попытаться разубедить отца мальчишки и чем-нибудь обнадёжить, но не смог, потому что его слова были истиной. Я действительно ощущал всей своей кожей жаркое дыхание ада. Я знал, что человеческая жизнь слишком коротка и что вскоре я снова вернусь туда. Ты тоже стал редко улыбаться. Эти одинаковые дни, наполненные монотонной работой, складываются в недели, а недели растягивались и в месяцы. Тело Данмара заметно окрепло и обрасло мясом, став гораздо лучше откликаться на команды моего разума. Да и местный язык я уже освоил достаточно хорошо. По крайней мере, для девятилетнего мальчика, которым я, собственно, для всех и являлся. Кстати, да, забыл сказать. Прошел ровно один местный год с того момента, как я попал сюда. С некоторых пор Эпимас стал привлекать меня к самой серьезной работе, которую мы с ним выполняли практически наравне. Теперь я уже трудился плечом к плечу с кузнецом. И эти моменты казались мне наиболее удачными для того, чтобы вести расспросы о мире, в который я попал. Отец. А для чего мы так много работаем? Задавая вопрос, я старался, чтобы он звучал максимально искренне и наивно, чтобы у мужчины не возникло никаких сомнений, что это спрашивает именно ребёнок. Как для чего? Удивился родитель мальчика. Чтобы нам с тобой было чем питаться? А почему мы работаем целыми днями и зарабатываем так мало? С чего ты взял, что мало? У нас всего в досталь. исти пищей чистая вода крышена над головой а ещё брага не удержался я от попытки уизвитеп и мы созевы частые возлияния в том числе невозмутимо согласился гигант крутя в руке пудовый молот как игрушечную поделку но всё-таки мы не можем себе позволить такой богатой одежды как тот старик что приходил меня лечить а вот о чём кузнец смущённо поскрёб подбородок взлохматив свою пышную бороду Понимаешь, Денмар, мы ремесленники, и таких, как мы, очень много. Значительно больше, чем обычных магов. Эпим испытался объяснить мне простыми словами причины классового неравенства здесь в обществе и вытекающие из этого экономические предпосылки. Я внимательно слушал его и редко задавая наводящие вопросы. Естественно, я не напирал, а делал между нашими беседами длительные паузы. иногда доходящие до одного-двух дней. И итогом стало то, что уже через полтора месяца я смог схематично нарисовать самому себе приблизительную картину устройства социума. Итак, начать стоит, пожалуй, с самого начала. Вои ль дьявола меня занесло в мир, который местные обитатели никак не называют. Слово планета здесь вообще незнакомо, поэтому аборигены употребляют лаконичное мир без всяких лишних пояснений. И царилось здесь некое подобие развитого средневековья. Тут, вероятно, следует пояснить, что чем дольше я жил в теле мальчика, тем чаще меня посещали различные видения из прошлой жизни. Память словно бы медленно оживала, извлекая из своих глубин такие подробности, которые я даже и не чаял когда-нибудь вспомнить. Так что мозгу служило мне подсовывал знания о средних веках того мира, в котором я когда-то жил. Я уже самостоятельно сравнивал с тем, что видел и слышал здесь. Отличий, конечно же, хватало, и главным из них была магия. Так что даже такому полному профану в истории, как я, было понятно, насколько сильное она оказывала влияние на здесь нынешний жизненный уклад. Как мне поведал ещё Данмар, искры магии таилось в каждом жителе этой планеты. У кого-то она чуть более выражена, у кого-то менее. В этом плане Анима и гнев не отличалась от любого другого людского таланта. Но к примеру, рисования. Как посредством упорной и длительной практики можно научить рисовать почти всякого, так и специфическими тренировками и медитациями можно было развить магический дар к кому угодно. Разница проявляется только в способности учеников. Если одному предстоит долго и упорно трудиться, чтобы изобразить на холсте стоящий передним ковшин, раз за разом совершая множество ошибок, то другой едва ли не сразу начнет творить на белом просторе бумаги собственные миры. Вот тот же самый принцип существовал и здесь. Там, где тысячи адептов медленно ползли по лестнице самосовершенствования и со скрипом познавали прописные истины, единицы одаренных, шутя и пританцовывая, уносились далеко вперед, теряясь в недосягаемых далях. Особенно сильно эта разница проявлялась между потомственными аристократами — которые пестовали и оттачивали свое боевое искусство на протяжении десятков, а то и сотен поколений, и простолюдинами. Совершенно очевидно, что дворяне и их отпрыски имели в загашнике собственные родовые разработки и секреты, которых не могло быть у черни. И такая разница в умениях неизменно породила четкое расслоение общества на военное сословие и ремесленническое. Реальность была такова, что практически любой представитель знатного рода являлся воином, А вот просто люди, наоборот, старались осваивать с помощью дара мирные стороны жизни. Не без исключений, конечно, но в подавляющем большинстве случаев такие сферы, как земледелие, кузнечное дело, кожевенное ремесло или путешествия, оставались за плебсом. Причём многие занимались этим настолько долго, что образовались целые династии черни, которые не имели титулов, но накопленным богатством не уступали иным вельможам. И, конечно же, вполне очевидно, что такие богатые семьи Аристократы всеми силами старались подмять под себя. Так сказать, предлагали поделиться деньгами в обмен на охрану от самих же себя и других жадных дворян, а заодно и усилить власть своего рода. Еще у Эпимеса мне удалось узнать многие особенности местных магических школ, о которых не было известно Данмару. Как оказалось, здесь существовало определенное деление, берущее за основу стихийные явления. Вода, земля, огонь и воздух. Но имя дело не ограничивалось. Существовали ещё жрицы храмовники, те самые последователи Ворганы, берущие по зверением кузнеца силу напрямую у бога стража. А также целители, управляющие анима игнис по каким-то совершенно иным принципам, нежели простые стихийники. Мне, конечно, сложно судить о магии, не имея о ней никакого представления. но существовавший в этом мире не одну сотню лет уклад показался мне несколько странным. Посудите сами, смогли бы вы предположить, что тысячелетия здешней истории вознесли на вершину военного мастерства магов школ воды? Я бы вот ни за что не подумал. А ведь все оказалось довольно просто. Человек ведь более чем наполовину состоит из воды, а потому владеющие этой стихией очень легко могли изничтожать своих врагов одним прикосновением — Но если они не были такими же магами, то процесс истребления вообще грозил приобрести промышленный масштаб. А вот маги огня напротив нашли своему дару сугубо мирное применение. Их талант на поле боя оказался почему-то не востребованным, а потому они пустили в другое русло гончарное производство и кузнечное ремесло. Огневики искры своей души оказались способны разогревать горны до немыслимых для земного средневековья температур. И это, соответственно, открывало новые возможности для примитивных сыродутных печей, распространённых среди ремесленников. Те же керамика и стекло, которые долгое время в моём прошлом мире были предметом роскоши, здесь имели несколько меньшую ценность. Однако назвать их и дешёвой тоже нельзя, поскольку местные умельцы брали не количеством, а качеством и изыском. Тут уже основную роль в ценообразовании играло мастерство, а не только лишь материал. Самыми универсальными же оказались маги Земли. Они были одинаково востребованы и на войне, и в торговле. Не знаю, конечно, можно ли безоговорочно верить и Пимасу в его суждениях, или он мне просто пересказывал самые известные байки и сказки об одаренных. Но, судя по его словам, земляные колдуны могли укреплять собственное тело, делая его прочнее металла. И такой неуязвимый воин, даже окружённый противниками со всех сторон, был способен очень долго рубиться в самой их гуще, не получая даже царапины. В производстве такие маги заняли почётное место благодаря всё тому же. Они точно так же могли укреплять различные природные материалы, как и самих себя. Кстати, они-то и были самыми знаменитыми мастерами оружейниками, выковывая всякие незатупляющиеся мечи и непробиваемые латы. Не знаю, сговор ли это всех магов Земли или процесс скрепления металлов на самом деле был чрезвычайно трудоемким, но стоила их продукция просто невероятно дорого. Дорого настолько, что не каждое их творение можно было купить за золото. Некоторые особо выдающиеся творения обменивали на какие-нибудь услуги или земли. Кузнец поведал, что были даже такие случаи, когда местный император одаривал таких владеющих целыми деревнями в награду за труд. В общем, что бы там ни выходило из-под молота опытного и сильного мага земли, оно автоматически становилось статусным предметом небывалой ценности. А потому пользовались этим преимущественно от неблагородные. Богатые династии и простолюдины, конечно же, тоже нередко могли себе позволить что-нибудь эдекое, сотворённое именитым мастером-кузнецом. Но всё же аристократы, как бы и вoe сословия, пользовались зачарованными изделиями значительно чаще и с огубом по назначению. Ведь в какой еще сфере жизни, как ни в войне, можно найти применение таким сверхпрочным вещицам? Не землю же пахать за магиченным плугом? Ну а самыми бесполезными из стихийников оказались воздушники. Они не смогли снискать себе славу ни в качестве мастеровых, ни в качестве бойцов. Пусть им и не было равных в стрельбе, ведь их способность направлять и корректировать полет пущенного снаряда на весьма большом расстоянии делала из них выдающихся снайперов, Но какое от этого умения толк, если их стрелам не под силу пробить зачарованные доспехи или укреплённые тела магов земли. И именно это сразу же делало их в глазах остальных одарённых воинов каким-то презренным, низведённым в военной иерархии куда-то в самый низ. Едва ли выше простых необученных магов-воягс, с которыми маги воздуха и причины были воевать, ежели вдруг задумают идти искать славы по боевой стезе. Единственная крохотная ниша, которую сумели занять воздушники на мирном поприще, оказалась морскими путешественниками. Я так понял, что их навыков хватало только на то, чтобы наполнять ветром паруса кораблей, да и только. А, ну и ещё были такие, кто своим даром разгонял застоявшийся воздух в покоях знатных господ. И, естественно, такой статус прислуги не прибавлял ему уважения в глазах остальных коллег по цеху. Вот как-то так. Никаких тебе огненных штормов, ледяных штыков или хотя бы воздушных лезвий, которых я ждал, в здешней истории магии не оказалось. По крайней мере, Эпимус об этом ничего не знал. Всё, что могла искра души, это лишь даровать своему носителю нечеловеческую силу, скорость и выносливость, а потому владение анимы Игнис очень тесно переплеталось здесь с боевыми искусствами, в частности, фехтованием. Почему бы просто не разить врагов магией на расстоянии, кузнец не знал. Наверное, всё-таки не могли даже такого. С целительством всё обстояло примерно так же, как и с стихиями. Древние роды потомственных лекарей владели множеством тайн и секретов о человеческом теле, которые превозносили их над иными коллегами по профессии. Остальные же, кто понимал анатомию лишь на базовом уровне, довольствовались лишь жалкими крохами по сравнению с элитными представителями профессии. А по сему лекарство было почётным но только в том случае, если ты достаточно опытный и сильный целитель. Если к тебе обращаются за помощью другие маги, значит, это уже какой-никакой знак качества и признак состоятельности. Ну а если целитель не продвинется дальше самых низов своей работы, то ему навсегда предстоит лечить простолюдинов, таких как я и Эпимас. И пусть мы и не были в состоянии заплатить чистым золотом за такие услуги, но и совсем без куска хлеба местные из кулапы никогда не оставались. Ещё отец Данмаров вскользь упомянул что-то про одержимых, но потом сам же одёрнул себя на полуслове, приложив указательный палец к переносице. Это был сдешний аналог молитвенного жеста, который, как считалось, оберегает от тёмных сил, демонов и проклятий. Так что узнать об этих таинственных одержимых что-нибудь ещё, кроме того, что они вообще существуют, у меня не вышло. Но и к обеду начало, я и так узнал столько нового, что впор у голове распухнуть. Для девятилетнего юнсада, думаю, это вполне достаточный багаж знаний. Наконец-то очередной день, целиком состоящий из звона металла, вибрации от ударов по наковальням и летящих искр, подошёл к концу. Прохлада вечернего воздуха по сравнению с липкой духотой натопленной кузницы Ощущалось чуть ли не прикосновением Арктики. Я с нескрываемым наслаждением подставил разгоряченное лицо под дуновение едва ощутимого ветерка и прикрыл глаза. «Пойдем, пойдем!» — тут же поторопил меня вышедший следом Эпимас. «Ты тут не застревай, а то лихоманку схватишь!» «Какую лихоманку?» — удивился я. «Тепло же. А вот такую. Ты, батю, слушай, он побольше твоего пожил, уж знает, о чем говорит. Бывали, знаешь ли, случаи». Спорить с Кузнецовым я, конечно же, не стал, ему бесспорно виднее. И уж тем более я не возразил ему на тот счёт, кто из нас дольше жил. Я в двух мирах и аду или он. Мне зачем ему знать, что его сына больше нет, а в его теле с недавних пор поселился грешный чужак? Хотя, если посудить объективно, его опыт в некотором смысле был побогаче моего. Свою прошлую жизнь я почти не помнил. Мне только изредка удавалось выуживать некоторые эпизоды из тайных глубин подсознания. А моё новое воплощение прожило здесь слишком мало, чтобы задирать нос и считать, будто я всё знаю лучше обрегенов. Изредка перебрасываясь короткими фразами, касающимися в основном завтрашней работы, мы с кузнецом прошли в какое-то несуразное подобие бани. Здесь тоже стояла печь, которая грела воду, да вот только совсем не было стен. ов места крыши растягивался плотный навес. Как оказалось, такой конструкции для омовения было вполне достаточно, поскольку климат тут был на редкость мягкий и тёплый. Пока мы хорошенько мочалились и скребли многократно потевшую в течение трудового дня кожу, Эпимес уважительно так окинул взглядом мою возмужавшую фигуру. Эвент, как ты подрос, Данмар? Ремесленник явно собирался похлопать меня по плечу и взлохматить волосы. Ну заметьте, как я в очередной раз напрягся, сдержал свой порыв. Я же говорил тебе, что ты из моей породы. Будешь так же работать, так и меня размерами перегонишь. Гериш изобразил в ответ смущённую улыбку, но ничего отвечать я по ему су не стал. Да, я действительно заметно окреп за прошедшие месяцы. Если тело мальчишки на момент моего вселения в него выглядело щуплым, настолько, что самой толстой частью ноги являлась коленка. то спустя чуть более десятка небесных циклов тяжелая работа и сытная пайка сделали из меня почти атлеты. Ну, насколько вообще атлетично может быть сложен девятилетний ребенок. После помывки мы с кузнецом поужинали сильно разварившейся кашей, за которой в отсутствие матери следить было просто некому, и улеглись спать. Тему про покинувшую нас Ириду я специально не поднимал. Мне казалось, что бедный Эпимас не выдержит такого разговора и опять напьется. И тогда мне в кузне придётся похтеть одному, чего я не особо любил делать. Не потому, что мне обязательно нужно было чья-нибудь компания, а просто потому, что не всякую работу я мог там выполнить в одиночку. Тем не менее, уход матери Данмары не очень-то и сильно ударил по семейному благосостоянию. В доме просто стало чуть более грязно и не так уютно, как раньше. Но кузнецы такие мелочи не волновали от слова вообще, а меня подобная ерунда так и вовсе не могла задеть даже в теории. Знавал я вещи и похуже беспорядка. Когда отец мальчика улегся спать, и из-за дощатой двери раздалось его богатырское похрапывание, я тихонько соскочил со своей соломенной кровати и бесшумно прокрался по деревянному полу, не потревожив ни единой скрипучей доски. Воровато оглянувшись и еще раз прислушавшись, я осторожно отодвинул засов и выскочил на улицу. Оказавшись во дворе, я принялся бегать, приседать и прыгать, разогревая тело для предстоящей ночной тренировки. Хоть моя душе и была закалена в сотнях тысяч битв с демонами и другими грешниками, но плоть мальчишки вряд ли бы выдержала даже одну серьёзную схватку. Если уж здесь есть маги, способные вскипятить мою кровь или сделать свою кожу прочнее стали, да ещё и практикующие боевые искусства вдобавок, то мне придётся очень кисло, если судьба столкнёт меня с кем-нибудь из них. Боюсь, на фоне этих волкодавов я буду не то, что беззубым щенком, а новорождённым мышонком, которому только и останется, что затаиться, надеясь, что его не заметят. Впрочем, если дьявол хотел от меня, чтобы я освоил магию, так встречи с такими монстрами всё же придётся подготовиться. Поэтому я выгонял себя каждую ночь на улицу, чтобы помимо силы и выносливости, которую я тренировал в кузне, Не отставала и ловкость. Разогнав как следует кровь по телу, я принялся отрабатывать десятки всевозможных ударов и комбинаций, чтобы мышцы и связки запомнили эти движения и повторяли их быстрее, чем я о том подумаю. Это были откровенно беспорядочные, бесчестные и подлые атаки, выполняемые без единого намека на систематичность. Но именно это и даровало им невероятную эффективность. В преисподней все грешники пребывали в человеческом обличии, Поэтому в моём распоряжении было несчерпаемое количество лет, чтобы все самые уязвимые и болезненные места на человеческом теле намертво впечатались мне в память. Я знал, как ударить и куда ударить, чтобы это принесло максимум боли и страданий моему противнику. За время бесконечной войны за жизнь. Нет, не за жизнь, ведь все мы там были бестелесными духами. Правильнее будет сказать за существование, но это не столь важно. В общем, я хотел сказать о том, что бесчётное множество смертных боёв, через которые проходили грешники в аду, заставляли даже последнего чуфика отращивать огромные и острые зубы. И чем дольше ты там находился, тем яснее понимал, что подлость равно как и честь, попросту не существует. Есть только боль, которая обязательно приходит, если враг оказывается более беспринципным, чем ты. И вскоре ты перестаёшь мешкать. ты бьёшь туда, куда дотягиваешься. Ты давишь на глазные яблоки, ты вгрызаешься в противника зубами. Ты швыряешь ему землю в лицо, ты хватаешь его за волосы или причинное место, если это необходимо. В первое же столетие адских испытаний ты лишаешься всех рамок, которые сдерживали тебя при жизни. Раньше я не задумывался об этом, потому что в очинии демонов размышлять не когда. И только сейчас, обретя вторую жизнь, я начал понемногу осознавать, через что прошёл И как это меня изменило? Почему ты подумалась, что нас всех таким образом готовили в качестве обезумевшего пушечного мяса для какой-нибудь последней битвы Судного дня. И от этих жутких мыслей я зноб ледяной волной прошёлся по моему телу. Тусклый отсвет осколков ночного светила, которое, согласно легенде, расколол воргом ударом меча, едва-едва разгонял непроглядный мрак тёмной ночи. Но это только прибавляло ей великолепия. Вообще ночное небо в этом мире было чем-то неописуемо прекрасным. Россыпь обломков бывшего спутника планеты отражала свет звездного солнца, и с земли это выглядело так, словно кто-то совсем низко подвесил на небосклоне гигантские белые звезды. Казались вскарепкойся на гору повыше и сможешь до них дотянуться. Вид этого мерцающего свода завораживал и приковывал взгляд. В самый первый раз, когда я вышел на улицу ночью и замер минут на 10 с запрокинутой головой, будучи не в силах отвести взгляд от чудесного зрелища. И с того самого первого взгляда я бесповоротно влюбился в эти небеса, как в самый сладостный наркотик. Все это словно звало меня, манила к себе, обещая нечто такое, чего не может быть на земле. И всякий раз после наступления темноты, завершив очередную тренировку, Я оставался ненадолго посидеть во дворе, чтобы послушать, что на этот раз мне расскажут звёзды. Сегодняшняя ночь не стала исключением. Я расселся на старой колоде, где мы с Эпимасом кололи чурки для разжигания горна. Небеса всё так же притягивали взор и завлекали к себе, словно сирены уставших моряков. И как подтверждение моим мыслям в звенящей тишине, опустившейся на пригород, мне опять стал чудец и обольстительный шёпот. «Иди ко мне. Чего же ты ждешь? Воспари в моих просторах. Познай истинную свободу». Как и всякий раз до этого, я слушал небо и улыбался, потому что мне нравились его обещания. И вдруг я задумался, а что будет, если я поддамся на них? Что, если соглашусь на все эти немые посулы? Что произойдет тогда?» Не успел я додумать до конца эту шальную мысль, как вдруг. Какая-то неведомая сила рванула меня за одежду. Треск рвущейся ткани оказался заглушен звуками полощущегося на ветру паруса, а кратковременное давление воротника на горло прошло столь быстро, что я не успел его толком ощутить. С недоумением оглядывая о падающей на землю лохмотье, которые секунду назад были моей рубахой, Я вдруг зацепился взглядом за что-то тёмное и огромное, притаившееся за моей спиной. Не успев даже рассмотреть, что это такое, я рванулся в сторону, уходя от возможной атаки. Вот только только атаковать меня никто не собирался. И таинственный силуэт последовал за мной, как приклеенный. Целых несколько наполненных паникой и непониманием мгновений мне потребовалось для того, чтобы осознать, что тёмный призрак, возвышавшийся позади меня, И есть тот самый подарок сатаны, который тот мне впихнул без моего согласия. Аспидно-чёрные крылья сейчас величево простирались за моей спиной, упруго сопротивлялись едва ощутимым порывам ночного ветра. Зов небес тут же усилился, и я без особых раздумий, но всё же с разумным опасением предпринял первую робкую попытку ответить в высоте. Мелкий сор и щепки тут же разлетелись по всему двору, стуча по стенам дома и забору. когда я на пробу взмахнул могучими крыльями несколько раз. Я не взлетел, но на короткий миг ощутил, будто мое тело потеряло какую-то часть своего веса. В следующую секунду я уже гораздо смелее согнул ноги, а потом резко вытолкнул себя вверх, изо всех сил хлопая новообретенным даром дьяволы. Честно говоря, я и помыслить не мог, что эти черные крылья перейдут со мной в реальный мир. Они останутся лишь довеском к моей душе. Но подарок короля Преисподней оказался не так прост, как мне казалось. В воздух хлестанул по глазам невидимой плетью, и я ощутил, как с каждым новым взмахом земля отдалялась от меня. Я напрягал все мышцы своего тела, забывая даже иногда дышать, заворажённо смотря, как смутная тёмная громада земли с редкими светящимися огоньками то ли костров, то ли уличных фонарей остаётся где-то внизу, а сам я поднимаюсь всё выше и выше. на встречу сверкающим осколком, почти ласково смотрящим на меня. К счастью, крылья луча моего знали, что им делать, а потом уже секунды позже я мчался в небесной выси, ныряя в ватные облака и выскакивая из них под непредсказуемыми даже для меня самого углами. Глаза мои пылали, а лёгкие то и дело исторгали из себя полный восторга и упоения крик. Полёт и свобода. Всё именно так, как и обещало небо. дьявола и его приспешники. Как же я люблю эту новую жизнь!